И подергивание головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на блучке И то и дело хлещет по лошадиной спине. Ты, Матрена, не плачь. Потерпи малость. В больницу Бог даст, приедем, И мигом у тебя есть самое. Даст тебе, Павел Иванович, капелек, Или кровь пустить прикажет, или, может, с его угодно будет и спиртиком тебя каким растереть. Оно и, и того оттянет от Бога. да. Павел Иванович постарается, покричит, ногами потопочет, а уж, а уж постарается. Славный господин, обходительный, дай Бог ему здоровья. Сейчас как приедем, пернаперем... Выскочили из своей фатеры, начнет черти перебирать. Как? Почему такой закричит? Почему не вовремя приехал? Мне ж тебя собака какая, чтобы цельный день с вами чертями возиться. Почему утром не приехал? Вон, чтобы и дух твоего не было. Завтра приезжай. А я ему скажу, господин доктор, Павел Иванович, ваш, ваш в, в высокоблагородие, да поезжай, это черт, чтобы тебя пусто было. На! На! Токарь хлещет по и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос. Ваш высокобородие, вот истинно, вот, вот как перед Богом, вот вам крест, вот, выехал я, я чуть свет, но где ж тут к сроку поспеть, если Господь Матерь Божия прогнялся метель такой послал? Сами извольте видеть, лошадь, которая поблагороднее, та не выйдет, а у меня, сами извольте видеть, не ложь, а срамота одна». А Павел Иванович нахмурится и закричит, «Знаем вас, завсегда оправдание найдете, особенно ты, Гришка, давно тебя знаю, небось будь в пять в кабак заезжал». А я ему, «Ваше высобородие, да не ж я, что, злодей какой или нехрист, старуху душу Богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать». То ну, что вы помилите, чтобы пусто было им, кабакам этим. Вот. Тогда Павел прикажет тебя в больницу снесть. А я в ноги. Павел Иванович, ваше высокородие, благодарим вас всепокорно. Простите нас, дураков, анафимов, не обесудите нас, мужиков. Нас бы в три шеи надо гнать, а вы, извольте, беспокоиться, ножки свои в снег морать. А Павел взглянет, взглянет, словно ударить захочет, и, и скажет, лучше, чем в ноги-то, богат, ты бы... Дурак водки не лопал, да старуху жалел, пороть тебя надо, да, вот ищи нам пороть, Палланчик, побей меня, Бог пороть, пороть, а, а как же, как же нам в ноги-то не кланьте, если благодетелем твой наш, отцы родные, <связь> вашего родия. Вот вера слово, вот, вот, вот как перед Богом, вот плюньте тогда в глаза, если обману. Как только моя Матрена э эта самое выздоровеет, станет на свою настоящую точку то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сделаю. Парсигарчики, если желаете из корельской березы, шары для ракеты кегли могу выточить, самые заграничные. Все для вас сделаю, ни копейки с вас не возьму. Воскрес у вас есть вас такой парсигарчик. Четыре рубля взяли, а я ни копейки. Вот. Тогда Павел Иванович засмеется и скажет, ну, ладно, ладно, чувствую. только жалко, что ты пьяница. Вот. Я просто старуха понимаю, как с господами надо. Нет такого господина, чтобы я не сумел с ним поговорить-то, да. Вот, только привел бы бог дороги не сбиться. И шметет, все глаза запрошила. и токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, Чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, Но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, Нежданно-негаданно, И теперь он никак не может очнуться, Прийти в себя, сообразить жил доселе безмятежно, ровно в пьяном полузабытии, не зная ни горя, ни радости, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный Бог и пинчушка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.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 Ошелевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу в надежде, что Пал Иванович порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд. «Ты, Матрен, того. И если Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, «Говори, никак нет. А я тебя не буду больше бить. Вот тебе крест. Конечно, я бил тебя по злобе. Бил так зря. Я тебя жалею. Другому бы и горе мала. я вот везу, стараюсь. Эх, метет-то, метет, Господи, твоя воля. Привел бы только Бог с дороги не сбиться. Что, болит Бог? мадрен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 Ну и и дура, я тебя посоюсь, как перед Богом, а ты того. Ну и и дура, вот, вот возьму и, и не повезу тебя к, к Палуаничу. Токарь опускает вожжи и задумывается, оглянуться на старуху он не решается. Страшно задать ей вопросы, не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтобы покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает, как плеть. Померла, стал быть комиссия. И токарь плачет.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 Вспоминает он. Сам я посылал ее хлеба у людей просить комиссию. Ей бы дури еще лет десятых прожить, а то, небось, думает, что я правду такой. Мать Пресвятая, да куда же я к мой я это еду. Теперь не лечить, надо охранить. Поворачивай, но, на. Токарь поворачивает назад и за всей силой бьет по лошадке.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 Вспоминает он, что Матрёна лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали её за него замуж, потому что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья. Но беда в том, что как он напился после свадьбы, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит.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 спохватывается вдруг Токарь хранить надо а я в больницу ошалел словно Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади Кобылка напрягает все свои силы и бежит мелкой рысцой сзади слышится какой-то стук и он хоть не оглядывается но знает что это стучит голова покойницы Асани а воздух все темнеет и темнеет Ветер становится холоднее и резче. Сызного бы жить, думает токарь, Инструмент бы новый завесть, Заказы брать, деньги бы старухе отдавать. Да. И вот он роняет возжи, Ищет их, хочет поднять,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 Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, Но во всем теле стоит такая лень, Что лучше замерзнуть, чем сдвинуться с места. И он безмятежно засыпает. Просыпается он в большой комнате С крашенными стенами. Из окон льет яркой, Солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием. По нехитку братцы по старухе. Бачки бы сказать. Ну ладно, ладно, лежи уж. Обрывает его чей-то голос. Бачки. Палуанович. Удивляется, токаль, видя перед собой доктор. Ваш скороги, благодите! Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются. Ваш скороде, ноги же мои где? Где руки? Прощайся с руками и ногами, отморозил. Ну-но, ну, чего плачь? Пожил и славу богу. шесть десятков прожил, будет себя горе ваш короче, горе ведь простить великодушный еще годочек в пять шесть зачем ложь чужая отдать надо старуху хоронить как на этом свете все скоро делается ваш король палач парсигарчик из корельской березной лучшей к вытачу доктор машет рукой и выходит из палаты токарю аминь